«Ему не требовалось особого мужества», — объяснил своим глубоким, отлично поставленным голосом Финей. «По той причине, что он был уверен в очень сильной поддержке стыла, в поддержке самой могущественной заступницы на всем Палатине. «Вы разочаровываете меня, мой Финей», — заметил Эдарион. «Сперва вы держите себя так, словно собираетесь рассказать какую-то совершенно неожиданную новость»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 Если даете ход столь опасным слухом, Я не даю хода слухам, мягко поправил ее Финей. Я просто вам рассказываю, госпожа Дарион. А что до неоспоримых доказательств? Он усмехнулся и начал пространное объяснение: Как вам известно, госпожа Дарион?